Событие второе. В лето 7126 1618. В последний день Зарева, он же серпень, он же август, Михаил Фёдорович Романов, он же великий государь, сидел на лавке в горнице в Кремле и тихо, чтобы никто не слышал, плакал. Прошло почти 6 лет, как его выбрали царём. Михаил полжизни отдал бы, чтобы выбрали кого другого. Нет, его жизнь до 1613 года не была безоблачной и завидной. Опало отца у Годунова, разлука с матерью, захват тушинским вором Ярославля, из которого они чудом спаслись, сидение заложникам в Кремле при Владиславе, попытка убийства поляками, узнавшими об избрании Михаила, подвиг их старосты Ивана Сусанина и еще десятки менее важных, но не менее печальных событий, Делали его прошлую жизнь не очень незавидной. Жизнь бросала Мишу как щепку в водовороте. Потом его избрали на царство. Отец продолжал быть заложником у ляхов, и получилось, что стороной правила его мать, старец Марфа. Хорошо, что рядом всегда был спаситель отечества, князь Дмитрий Пожарский. Он справился с польским полковником Лисовским, когда тот осадил Брянск, Потом добывал деньги в казну для продолжающейся бесконечной войны с ляхами, выбивая петины с торговых людей. Успешно провёл переговоры с английским послом Джоном Мэриком, добыв ещё денег для казны и заключив Столбовский мир с королевством Швеция, вернув Московскому государству Новгород, Старую Руссу, да и весь север. Потом, когда снова вторгся в пределы Московского царства, королевич Владислав Отстоял Калугу. Князь и под Можайском одержал бы победу над Латиниными, но сильно простыл и еле живым был доставлен по приказу Михаила в Москву, а только выздоровел, как сразу возглавил оборону Москвы от войска, подошедшего к Твери Владислава. И вот тут мать и ее родня подсунули Михаилу указ о назначении Ивана Александровича Котловского в товарищи князю Пожарскому. А Котловский взбеленился – затеял мещничество. Ему, дескать, быть с Пожарским невместно. У него тётка была женой самого Ивана Грозного. Сам князь Пожарский был далеко, воевал с ляхами, и потому за честь отца встрял его старший сын Пётр, бив челом ему, Михаилу, дать оборонь за бесчестье отца. Михаил Котловского вызвал и попенял ему, мол, не время устраивать мещничества, коли враг у порога. Да без толку. Царю донесли, что боярин затаил обиду и поклялся щенка Петра Пожарского прибить. Петьи шёл тринадцатый год. У котловского было с полсотни боевых холопов и несколько сот ополчённых людишек. У пожарских же на дворе было несколько старых слуг. Вот такой расклад. Михаил сидел на лавке и плакал. Надо было принимать меры. Он встал на колени перед иконами, и стал умолять защитника своего святого Михаила вразумить его, как это дело переиначить так, чтобы и старший сын Пожарского, Пётр, которого юный царь почитал за младшего брата, а самого Пожарского за отца, цел остался, и котловского от гордыни обуявшей того отворотить. И святой Михаил помог. Без стука отворилась дверь, и в горницу зашёл его дядька Иван Никитич Романов. Был он уже стар, почти 60 лет, сед и худ. Михаил был дважды предан дядей, ведь даже при избрании на царство голосовал он не за племянника, а за шведского принца Карла Филиппа, сказав, что племянник ещё млад и не вполне разумен. Когда же казаки напомнили ему, что королевич на 5 лет младше Михаила, тот только пожал плечами. Но сейчас у царя и дяди Отношения почти наладились. Михаил, обрадованный, что с кем-то можно поделиться печалью, рассказал прожжённому царедворцу о своей беде. Ты мне шутка, сделай так. Дай Петру 2 десятка стрельцов и отправь в Пурецкую волость, нижегородского уезда, принимать те 3.500 чтеей землицы, что ты его отцу пожаловал. Да денегжат на дорогу немного подкинь. А с котловским ещё проще. Отправь его со всеми людишками в Боровск, город оборонить от ляхов. Дядька хитро подмигнул воспрявшему Михаилу и был таков, будто и не было. Царь призвал дьяка и продиктовал два указа. Петру Пожарскому предписывалось выехать в дарованные отцу вотчины в Нижегородской губернии немедля, ибо пребывают они в запустении. и навести там порядок разбойных людей по выведе прикащиков и старост новых назначив второй указ был боярину котловскому Ивану alexandroviche чтобы он со всеми боярскими детьми боевыми холопами ополченцами и ротой стрельцов полка ivana polteeva и прочими охочими людишками коеи сыщутся следовал кборовску дабы ляхов город осаждающих развеять Петр, вызванный Михаилом, артачиться не стал. Взял 500 рублей на дорогу и об заведение. Придирчиво осмотрел приданных стрельцов, заменил двоих на более молодых и на следующий день на десяти подводах и о двух конь для стрельцов и себя, купленных в этот же день, отбыл осваивать новые водчины. Шел первый день сентября 1618 года. Дорога лежала через Владимир.